Глава 39. Саймон. Перемахиваю по крыше в медицинский корпус и первым делом оглядываюсь. Из-за дыма я не почуять, не увидеть противников не могу, так что сперва разберемся с огнем. Создаю большой поток воды, который обрушиваю на крышу. Рис тем временем приземляется позади меня и взмахивает крыльями, сгоняя черное облако. Видимость становится получше. «Можно вдоволь полюбоваться огромной мать её дырой, лишившей здания, части стены и крыши. Что тут? Спрыгиваю на обгоревший пол и тяну носом воздух. Радует, что студентов в это время нет. При беглом осмотре ничего серьезного не видно. А даже если тут кто-то и есть, основные силы прямо сейчас должны быть направлены на нашего императора. Лети к Тенгеру. Перекидываюсь в человека и оборачиваюсь к Ризу». Я здесь разберусь. Один хрен все это просто отвлекающий маневр. Дракон, габариты которого не позволяют исследовать внутренние коридоры, кивает и отталкивается от стены, роняя на землю еще несколько камней. Остаюсь один и принюхиваюсь уже внимательнее. Очевидно, что все это затевают эльфы. Я видел двоих. Первый явно старше, сильнее и опытнее, а значит, в атаку пойдет он. «Диверсия. Задача несложная. Тут главное вовремя уйти, и есть у меня подозрения относительно того, кто может этим заняться. Вопрос, увижу или нет. Рациональная сторона меня требует отбросить эти глупости. Если это правда, то остроухая девчонка, мне совершенно точно не стоит с ней связываться. Она мой враг, и всегда им будет. Тут даже думать нечего, и все же... «Эй, ты здесь?» — зову я, перешагивая через обгоревшую балку. «Выходи!» Тишина. Только перещелкиваются тлеющие угли дерева. Интуиция подсказывает, что она тут как минимум была. Не учуять, Осталась или уже сбежала? Проклятие, что я делаю? Помешался на эльфийской девчонке? Если кто узнает, мне конец. Да я бы и сам себе горло вскрыл, вот только не могу сопротивляться этому чувству. Не думаю, что я достаточно свихнусь, чтобы предать Тенгера, Ингу, Фергуса или Риза. Но то, что ни одна девчонка больше не отзовется во мне столь же ярко, очевидно. «Если ты тут, выходи. Я знаю, что ты понимаешь. Понимаешь и то, что я тебя не трону. Выходи!» Тишина. Я добираюсь до двери и замечаю след на черном полу. Лисий. Резко оборачиваюсь. «Вашу ж мать! А это не Рик или палата?» Спускаясь с крыши, так сразу и не поймешь. Толкаю дверь и выскакиваю в коридор. Обстановка здесь получше, но дыма много. Запах лиса становится очевиднее. Проклятие. Неужели полез разбираться? Как было перед прогулкой Фергуса и Кас по пещерам. Надеюсь, ему хватило ума не лезть под руку. Пусть бы он просто спрятался и защитился магией, а не вязывался в бой с дыркой в боку. Ускоряюсь, на ходу перекидываюсь обратно в барса, так быстрее смогу нагнать его и чутью острее. След ведет к лестнице. Появляется надежда, что, возможно, Рик и правда додумался сбежать, лишь бы не в лес ни во что. Он не дурак, но излишне инициативный, все время старается завоевать расположение семьи. Саймон! Я едва не врезаюсь, в выскочившую из-за угла Киаро. Ты куда? Что происходит? Машу и хвостом, давая знак убираться отсюда и продолжаю бег по следу. Лисий след мешается с ее запахом, так что появление кисы раздражает. Будто она может узнать, почувствовать, что в моей голове слишком много мыслей. Не то чтобы меня это беспокоило. Разрушить отношения сложно, если этих отношений нет. Киса оборачивается гибкой пантерой и бросается за мной. С рыком оборачиваюсь и хлещу себя хвостом по боку. Киара останавливается, показывая, что не собирается отступать и твердо намерена пойти со мной. Несносная девчонка, оставь меня в покое! выпрямляюсь и шиплю на нее. Мне не нужны лишние глаза и уши. Рик пошел за моей эльфикой. Если нагоню, смогу... Не знаю что, но киса мне там не нужна. Киара прижимает уши, отступает. Не теряя времени, бегу дальше, молясь богам, чтобы она не увязалась следом. Я не знаю, что буду делать, когда нагоню Рика, или тем более ее. но ясно наверняка, что кисе со мной идти не надо. Я должен сам со всем этим разобраться». И со своими мыслями в первую очередь. Если у нас будет война, а учитывая направление активности эльфов, это неизбежно, мне нужно уложить в голове правильные установки. Следы Рика выводят меня на улицу. Теперь я уверен, что он пошел за моей эльфийкой. Нужно поспешить. Выбегаю из здания и сворачиваю в лес. В последний миг оборачиваюсь, глядя на развалившуюся крышу. «Надо бы сообщить нашим, что я ухожу, но...» «Ладно, киса там. Скажет, что я иду по нити запаха. Я надеюсь». «Врываюсь в зелень. Следы совсем свежие. Радует, что я не чувствую крови. Значит, никто из них не пострадал во время взрыва. Спускаюсь во враг. Бегу краем, прячусь в тени деревьев. Я близко. Очень. Наконец случается то, чего я никак не ожидаю. Развилка. Рик уходит направо, эльфийка налево. Но... Почему?» Алис решил прекратить преследование или ошибся? Да нет, не должен был. Тогда что случилось? Немного постояв, я все же выбираю направление. Тропинка становится уже, бегу, прислушиваясь к Шорохам и пытаясь выцарапать из него посторонние звуки, которые смогут предупредить меня о возможной опасности. Впереди тянет водой, и я, ускорившись, в несколько прыжков выскакиваю на каменистый берег. Все повторяется как иронично. Она сидит у воды, но резко встает, услышав хруст камней под моими подушечками, вытягивается, испуганно обнимая сама себя. Мы смотрим друг на друга. Эльфийка не пытается убежать, и я меняю облик на человеческий. Зря я думал, что справлюсь. Когда я чую ее запах, становится только хуже. Меня будто затягивает в огромный водоворот. Как тебя зовут? Спрашиваю я неожиданно низким голосом. Девчонка моргает длинными, будто оленями ресницами. Сама боится, что кто-то настигнет ее и накажет за интерес ко мне. Она понимает, что мы враги и не сможем сделать шаг навстречу друг другу, но, похоже, ей тоже сложно остановиться. «Я...» «Стой, где стоишь!» — рявкает за моей спиной голос кисы. Эльфийка тут же напрягается, уходит в полупресет и достает ножи. Девушки прожигают взглядами друг друга. «Так, стоп!» Пробую вмешаться я без глупостей. «Тоже относится и к тебе», — доносится из-за моей спины хриплый голос, похожий на хруст гальки. «Да ваш уж мать, и он здесь».